Глава 39. До отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нехлюдов, оставалось два часа. Нехлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре, но теперь, после впечатлений этого утра, почувствовал себя до такой степени взволнованным и разбитым, что, сев на диванчик первого класса, Совершенно неожиданно почувствовал такую сонливость, что повернулся на бок, положил под щеку ладонь и тотчас же заснул. Его разбудил лакей во фраке со значком и салфеткой. «Господин! Господин! Не вы ли будете нехлюдов, князь? Барыня вас ищут!» людов вскочил протирая глаза и вспомнил где он и все то, что было в нынешнее утро. В его воспоминании были шествие арестантов, мертвецы, Вагоны с решетками и запертые там женщины, Из которых одна мучается без помощи родами, А другая жалостно улыбается ему из-за железной решетки. В действительности же было перед ним совсем другое. Уставленный бутылками, вазами, канделябрами и приборами стол. Снующие около стола проворные лакей, В глубине залы перед шкафом, За вазами с плодами и бутылками Буфетчик и спины подошедших к буфету отъезжающих. В то время как Нихлюдов переменял Лежачее положение на сидячее понемногу, Опоминался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 Со своими брылами и апоплектической шеей выпитив грудь шел князь Корчагин в дорожной фуражке, и еще сзади Месси, Миша, двоюродный брат, и знакомый Нехлюдову дипломат Остен с своей длинной шеей, выдающимся кадыком и всегда веселым видом и настроением. Он шел что-то внушительно, но, очевидно, шутовски, доказывая улыбающийся месси. Сзади шел доктор, сердито куря папиросу. Корчагины переезжали из своего подгородного имения к сестре княгини в ее имение по Нижегородской дороге. Шествие насильщиков, горничной и доктора –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 как увидали в дверях знакомую и пошли ей навстречу. Знакомая это была Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, сопутствуемая Аграфенной Петровной, оглядываясь по сторонам, входила в столовую. Она почти в одно и то же время увидала Месси и брата. Она прежде подошла к Месси, Только кивнув головой Нехлюдову. Но, поцеловавшись с Месси, тотчас же обратилась к нему. «Наконец-то я нашла тебя», — сказала она. Нехлюдов встал, поздоровался с Мессией, Мишей и Останом и остановился, разговаривая. «Мессия» — рассказала ему про пожар их дома в деревне, заставивший их переезжать к тетке. Остен по этому случаю стал рассказывать смешной анекдот про пожар. Нихлюдов, не слушая Остена, обратился к сестре. «Как я рад, что ты приехала», — сказал он. «Я уже давно приехала», — сказала она. «Мы с Аграфеной Петровной». Она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и в Атерп... Руфе с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нихлюдову, не желая мешать ему. «Везде искали тебя». «А я тут заснул! Как я рад, что ты приехала!» — повторил Нихлюдов. «Письмо тебе начал писать», — сказал он. «Неужели?» — сказала она испуганно. «О чем же?»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 «Но не знал, как он примет», — сказал Нихлюдов. «Я нехорошо говорил с твоим мужем, и меня это мучило», — сказал он. «Я знала. Я уверена была», — сказала сестра, — «что ты не хотел. Ведь ты знаешь...» И слезы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки... Фраза эта была неясна, но он понял ее вполне и был тронут тем, что она означала. Слова ее означали то, что кроме ее любви, владеющей ею, любви к своему мужу, для нее важна и дорога ее любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним для нее тяжелое страдание спасибо спасибо тебе ах что я видел нынче сказал он вдруг вспомнив второго умершего арестанта два арестанта убиты как убиты так убиты их повели в этот жар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 «Кто насильно вели их?» — раздраженно сказал Нехлюдов, чувствуя, что она смотрит и на это дело глазами своего мужа. «Ах, боже мой!» — сказала Аграфена Петровна, подошедшая ближе к ним. «Да, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими несчастными». «А надо это знать!» — прибавил Нехлюдов, глядя на старого князя, который, завязавшись с салфеткой, сидел у стола за крюшоном и в это самое время оглянулся на Нехлюдова. «Нехлюдов!» — крикнул он. хотите прохладиться? На дорогу отлично!» Нехлюдов отказался и отвернулся.